Сюрприз двадцать седьмой. Утром следующего дня на духом кто-то настойчиво дребезжал. Люба не глядя отмахнулась, а потом укрылась с головой одеялом. стало нечем дышать. Она откинула его, и звонок тут же повторился. Девушка попыталась опустить руку на пол, где должен был лежать ее трезвонивший телефон. На пальцы скользили по горизонтальной поверхности, не достигая края. «Секунду. Сейчас она найдет мобильный, и тому, кто будил ее в такую рань, посчастливится выслушать много интересного в свой адрес. Поспать не дали». Люба нехотя села, с трудом разлепила глаза, помотала головой, но не сразу поняла, где находилась. Это была уютно обставленная комната с огромным плазменным экраном вдоль стены. «Ах, да, я же у Демьяна», – напомнила сама себе. Ей точас вспомнилась прошедшая ночь. Закончив работу по протоколу разногласий, она села в машину к Демьяну, который собирался отвезти ее в общагу. Усталость мгновенно сомкнула ее глаза и отключила сознание от реальности – Проснувшись, с удивлением обнаружила, что они в подземном гараже. «Выходи. Приехали. У меня заночуешь», – сказал коротко парень, доставая из багажника сумки и взваливая их на плечи. «Посмотри на часы. Сейчас тебя в общагу уже не пустят». Оборвал. Когда попыталась запротестовать, ни за что не хотела идти к нему. Но времени и правда было много. Хотелось спать – На споры не было сил. К тому же стало дожуть и любопытно, как жил Демьян. Хотелось заглянуть в его мир хоть одним глазком. Тянуло туда непреодолимо. И парень убедил в неприкосновенности. «Если бы я хотел, то мог бы здесь и сейчас. Подземная парковка никто не видит. Я слишком богат и хорош собой», – произнес он с усмешкой, – «чтобы насиловать кого-то». Тем более, я отлично помню, как ты однажды попыталась мои яйца перебить на порошок. Пошли, не бойся». Девушка ожидала увидеть, если не дворцовую залу, то хотя бы фойе театра, но квартира оказалась на удивление скромной. Всего две комнаты – зал и спальня. Рабочий кабинет комнаты не считался. Любе было интересно посмотреть на тёску, но Демьян не показал. Он завёл девушку в зал, где стоял диван, плазменный экран и располагалась дверь на лоджию. Нашла зал таковым, каким он должен быть, по её мнению, небольшой и не маленький. Вещей было немного, но при этом всё было подобрано со вкусом. В углу стоял декоративный камин, над ним висело средневековое оружие, такое же, как и на даче – Пока она разглядывала комнату, Демьян расстелил диван, положил на край стопку с постельным бельём, чистым полотенцем, варежкой для душа и футболкой. «Что это?» Она удивлённо посмотрела на последнюю вещь. «Ты же не взяла пижаму? Вот, пользуйся!» Ответил он, смутившись. Демьян провёл небольшую экскурсию по квартире, показал, где душ, туалет, кухня – а потом пожелал спокойной ночи и зашёл к себе в спальню, не приглашая девушку проследовать за собой. Чему Люба была несказанно рада. Она не стала переодеваться, вдруг воспользуется её сонным состоянием и начнёт приставать. Знала она его, и спуску давать не собиралась, как и терять бдительность. Так что надела наволочку на подушку, расстелила простынь, засунула одеяло в пододеяльник и укуталась в него решив, что встанет с утра пораньше и поедет к себе. Уснула на удивление быстро, спала без сновидений. Диван был удобным и мягким, подушка похожа на огромное облако, постельное белье пахло свежестью, места более чем достаточно. А в комнате стояло то приятное тепло, при котором хорошо спится, не жарко и не холодно, комфортно. И вот она проснулась от того, что кто-то упорно названивал на ее телефоны. Или ей все приснилось, и это колокольчики удовольствия звенели в мозгу. Люба посмотрела на часы и ахнула. Половина одиннадцатого. Вообще, аги бы ей точно не дали выспаться. Уже и забыла, когда спала так долго. Стоп. А где тогда Демьян? Тоже спит? Девушка на цыпочках вышла в коридор и направилась в прихожую. «Далеко собралась, спящая красавица?» – услышала она хорошо знакомые нотки с иронией. «Нет, умыться», – ответила она. «Ванна в обратной стороне». Люба повернулась. Коридор упирался в кухню, где за столом сидел Демьян. Он облокотился на столешницу, подперев голову руками. «Проходи завтракать!» «Или обедать. Мать такие пирожки напекла. Закачаешься?» «А ты чего ни в универе, и меня не разбудил», — сказала девушка, подходя к кухне и прижимая к груди руки. «Где моя сумка? Мне идти надо». «Да?» — бровь Демьяна поползла вверх. «А я не помню, чтобы отпускал. Сегодня суббота. Доделаем договор и отвезу». «Мне переодеться надо» ответила Люба и покраснела. «А вещи в общаге?» «Я позвоню Вовану, он заскочит и заберёт. Умывайся и иди есть. Работы у нас с тобой много». Девушка зашла в просторную ванную комнату, взглянула на себя в зеркало, удовлетворённо оценила взъерошенный, но свежий вид, набрала полную горсть воды и склонилась над раковиной. В этот момент услышала, как из кухни доносились голоса. Демьян уже был явно не один, что Любу сразу напрягло. Она вытерла лицо, влажной рукой пригладила волосы и вышла из ванной. Идти на кухню абсолютно не хотелось. В голове промелькнула мысль разыскать сумку и бесшумно выскользнуть из квартиры. Но тут же представила гнев Демьяна из-за срыва подготовки – и отругала сама себя за трусость и нерешительность. Что, уже людей бояться начала? Не дело, надо быть уверенней в себе. Кивнула с одобрением решительному настрою и зашла на кухню. С торцовой стороны стола сидел мужчина. Люба сразу обозначила его как Демьян в зрелости. Он с интересом посмотрел сначала на смутившуюся девушку, а потом вопросительно на сына. Пап. «Знакомься, это Люба Бурыгина, самый молодой и очень талантливый член моей команды». Мужчина встал и протянул девушке руку. Ладонь была широкая, слегка мозолистая. «Дмитрий Владимирович, отец этого молодого человека», – представился он. А потом широким жестом пригласил Любу за стол. «Присаживайтесь. Супруга, как знала, пирожков побольше передала». «Спасибо, но мне надо в общежитие, там перекушу». Любе не хотелось смущать своим присутствием мужчин, и она предприняла очередную попытку к бегству. «Люба, я, кажется, внятно сказал. Закончим работать, тогда свободно. А сейчас садись завтракать». Тон Демьяна не терпел возражения. Девушка кинула боязливый взгляд на отца. Тот насупился, кашлянул а потом посмотрел на Любу. «Попробуйте хоть кусочек. Пирожки того стоят, они с яблоками. Потом я вас сам довезу, куда скажете. А ты...» И он обратился к Демьяну. «Налей девушке чай или кофе, что она больше любит, и выйди на пару ласковых». Люба села с краю, взяла пирожок, приняла кружку с дымящимся ароматным чаем из рук Демьяна, поискала глазами сахарницу, Рот тут же наполнился слюной от заманчивых ароматов, немедля откусила, от удовольствия защипала скулы. Парень же поднялся и, ни слова не говоря, вышел за отцом. Мужчины прикрыли дверь, девушка затаила дыхание. На уровне интуиции она догадалась, что речь пойдет именно о ней. «Демьян, я никогда не позволял себе так с матерью разговаривать», как ты с этой девушкой ты вообще что о себе вообразил раздался недовольный голос асосова старшего но ты же командуешь своими подчиненными на работе возразил ему демьян вот ты сейчас верно заметил на работе и с подчиненными ты не на работе девушка у тебя в гостях у гостей есть право отказаться от гостеприимства и уйти если хочешь чтобы все было как на работе, так не приглашал бы ее к себе. В следующий раз она не согласится прийти к тебе». «Она и не соглашалась». «Ты хочешь сказать, что привез ее помимо воли? Ты понимаешь, что ты творишь?» «Отец, у нас важный проект, понимаешь? Она не справляется. И так за время моего отсутствия ее загнобил профессор. Она уже готова сорваться и уйти. Я хочу ей помочь». «А она у тебя об этом просила?» Отец Демьяна заводился все больше и больше. «Проект! Ты людей за своим проектом вообще видишь?» «Она сама не попросит!» В голосе Демьяна прозвучала горечь. «Слишком гордая и боится меня. Не знаю, почему я ее пальцем не трогал». Воцарилась тишина. Люба так увлеклась подслушиванием, что сама не заметила, в каком положении оказалась. Не отрываясь от стула, она стрелой вытянулась в сторону двери, повернув голову и подставив нужное ухо. Подаваясь вперед, приподняла стул на две ножки. Все-таки девушка далеко не цирковой акробат. В один момент равновесие было потеряно, стул отъехал назад, А Люба, держа чашку в одной руке, а пирожок в другой, полетела ничком на пол. Раздался грохот падающего девичьего тела и деревянного стула, который краем спинки задел блюдце. Теперь оно прыгало и крутилось на столе. Люба лежала на полу в позе рыбки. Ноги и плечевой пояс вместе с руками были подняты. «Ты что делаешь?» – удивлённо спросил Демьян глядя, как она подносила ко рту пирожок и пыталась его откусить. Затем потянулась отпить чай из кружки, из-за чего ей пришлось еще больше подняться и вытянуть губы трубочкой, чтобы не облиться. «Да, тренировки по боксу не прошли даром», усмехнулся он. «Чай пью», – ответила девушка, вытянула руку с кружкой и подала ее Демьяну. «На стол поставь, пожалуйста». Молодой человек принял посуду, поставил её на стол, а потом поднял Любу. «Второе имя у тебя – Тридцать Три Несчастья. Ты как упала-то?» «Как-как? Со стулом. Сидела, а потом бац, и он упал». Тяжело вздохнула и взглянула на парня. «Спасибо, пирожки замечательные. Можно я по штучке девчонкам в общагу возьму?» «Берите, берите», – ответил за него отец. «Демьян, если приедешь к нам, то мать еще напечет. Дашка тебе спрашивала. Скоро приедет». «Дашка – это младшая сестра», – поспешил пояснить Демьян, увидев тень, скоропостижно набежавшую на лицо девушки. Люба благодарно улыбнулась и приняла пакет с пирожками из рук Дмитрия Владимировича. «Ты точно хочешь уехать?» просил Демьян с какой-то надеждой на обратное. «Демьян, мне очень нужна твоя помощь», вдруг проговорила девушка. «Я вернусь, честное слово, вернусь. Только переоденусь и захвачу свои записи. У тебя оставлю свой ноут, чтобы не таскать». Скачала некоторые договоры прошлых лет и сделала копии с бухгалтерских документов. «Я захвачу их с собой. Мне многое там непонятно. Разъяснишь?» И она посмотрела на него с такой надеждой в глазах, что парень не выдержал и наклонился к ее губам. «Ты правда приедешь? Прости, я...» «Прощаю, если больше не будешь командовать». Она улыбнулась и легонько коснулась его губ своими. Поцелуй был легким и хмельным, как первое вино. Оно ударило в голову, и обоим показалось, будто яркий свет вспыхнул над их головами. «Буду, я старший, а тебе придется меня слушаться», — ответил он, разъединив их поцелуй. «Я буду ждать. Беги, моя мышка-малышка». Отец Демьяна дожидался девушку в машине. У него был большой черный внедорожник с затемненными стеклами. Любе показалось, что она забралась в вертолёт, настолько высоко располагался салон. Внутри было очень много места, а ещё мягкие кожаные сиденья и лёгкий запах можжевельника, океанического бриза и вербены. Мужчина подождал, пока девушка устроится, спросил адрес общежития, Люба без заминки назвала. «Это то, которое прямо к университету примыкает? Повезло!» «Никогда не опаздываете, наверное». Он обращался к ней на «вы», что смущало Любу. Она говорила мало и на вопросы отвечала односложно. Впрочем, старший Осозов и не докучал ей с ними. Он с легкостью управлял своим кораблем, лавируя между машинами. Доехали быстро, минуя пробки. Мужчина высадил Любу напротив входа и поехал дальше. Она посмотрела вслед черной машине и уже собиралась идти к общаге, как спохватилась, что забыла пакет с пирожками на заднем сиденье. Разочарованно махнула рукой, вздохнула и направилась к крыльцу, но вдруг заметила, как вдали появился знакомый внедорожник. Люба решила, что отец Демьяна увидел пирожки и решила отдать их ей. Она улыбнулась его заботе и вернулась на прежнее место на тротуаре, ожидая мужчину. Машина тем временем ехала очень быстро, подозрительно быстро. Вдруг автомобиль резко вильнул в сторону, и девушка почувствовала сильный удар. Ее отбросило к крыльцу. Голову тотчас пронзила неведанная ранее резкая боль. В глазах зарябило, сквозь гул в ушах она слышала, как кто-то выскочил на крыльцо. Раздались крики. Девушка хотела указать в сторону уехавшей машины, но рука не подчинялась. В глазах начало темнеть. Кто-то приподнял ее голову. Последним, что она услышала, было «Кровь, скорую вызывайте». Воздуха резко стало мало, и Люба потеряла сознание.